Глава вторая. Выйдя от начальника РУВД, Абрамкин позвал молодого коллегу к себе поговорить один на один. «Знаешь такую поговорку? Страна нуждается в героях, рожают бабы дураков!» Спросил Олег Гаврилович. «Объясни мне, кому ты хотел глаза открыть?» областным чинушам. Кому надо, те правду и без тебя знают. А кто в облаках витает, того ты на земле своей писаниной не спустишь». У двери своего кабинета Абрамкин остановился. Полез в карман за ключами, заметил идущего навстречу Лукьянова. «Виталий Евгеньевич, через двадцать минут Буторин пусть зайдет ко мне. Мы с Игорем для него подарочек приготовили». «Заходи, новатор». В крошечном кабинете начальника уголовного розыска посетители могли расположиться только на двух стульях, стоящих у стены напротив платяного шкафа. Ефремов по привычке сел поближе к начальнику. «Объясни мне, как твой доклад попал в вышестоящие инстанции, минуя меня?» – спросил Абрамкин. «Ко мне пришла Белинок из отдела кадров и говорит, что я, как молодой специалист, должен...» подготовить доклад на областную конференцию. Я спросил у Буторина, надо ли с кем-то согласовывать его. Он говорит, не надо, Твою писанину все равно ни один дурак читать не будет. Кому нужны эти доклады? Вот и все. Я написал, отвез в отдел кадров городского управления и даже не думал, что он к нам вернется. Ты в докладе ничего лишнего не написал? В тексте все изложено в общих чертах. Ни об агентуре, ни о сравнении микрорайонов с государствами. Там нет ни слова. Комсомол я, кстати, тоже не упоминал. Это замполит о нем разговор завел. А я от партийно-идеологических тем стараюсь держаться подальше. Олег Гаврилович, с чего это сегодня Владимиров как с цепи сорвался? Нормальный же мужик был. Даже анекдоты про Чапаева рассказывал. Сергею Викторовичу предложили перейти в областное политуправление. Сам понимаешь, работа не пыльная. Сиди, бумажки подписывай. Планы воспитательной работы составляй. На тут ты нарисовался с правдолюбским меморандумом. Нашел ведь время, когда высунуться. Ты, Игорь, телевизор смотришь, газеты читаешь. Ты знаешь, кто у нас теперь во главе государства? То-то... Я доклад еще до смерти Брежнева написал. Олег Гаврилович, ну и что? Что генеральным секретарем Андропова избрали? Он что теперь террор наводить начнет? Андропов с 1960-х годов возглавлял КГБ. Он чекист до да, мозга костей, и нас ментов за своих соратников не считает. Он по природе своей везде измену ищет, а тут ты с публичным выступлением. Посмотрите, люди добрые. У нас в районе, как сумерки наступают, так к советской власти кран ты приходит. Ты ничего умнее придумать не мог. Что за страна у нас? Никому правду сказать нельзя. С сожалением выдохнул Ефремов. Хотел я намекнуть, что не надо прятать голову в песок, а в итоге на выговор нарвался. Про какую правду ты толкуешь, Игорь! Удивился Абрамкин. «Ты что, первый день на свете живешь? Не мы с тобой установили правила, и не нам их менять, считает партия, что все у нас хорошо, значит, так оно и есть. Ты запомни, партия всегда права». «Да знаю я это, знаю. Партия наша рулевой, куда она повернет, туда и пойдем, как статы баранов». «Что ты сказал?» Засмеялся Абрамкин. А ну, повтори еще раз. Дружность, сплоченной массой, мы пойдем к победе коммунизма. Я, Олег Гаврилович, политически правильно говорить умею. Только не люблю я этот обезьяний язык. Если надо на комсомольском собрании выступить, то я могу. Ни одного слова неверного не скажу. А тут... Запомни, настало время, когда и тут, и там. За каждым словом надо следить. Закончилась брежневская вольница. Закрутит сейчас Андропа в гайке. Мало не покажется. Но хватит о политике. Поговорим о делах. У тебя по молодежным авторитетам письменные материалы есть? Картотека на 18 человек. Записи бесед с кандидатами на вербовку. Кое-какие наброски по разработке туриста. Олег Гаврилович, мне что, все материалы будут Торину передавать? год труда, год бессонных ночей, псу под хвост, не хлопай крыльями, все равно летать не умеешь. У тебя есть агент пустышка? В любой момент заведу. Алкашей в нашем районе хватает. Заведи пустышку, но только выбери безобидного алкаша, чтобы он тобой прикрываться не начал, языком не трепал, где не просит. Всю информацию в отношении лидеров молодежных групп О форме агентурными сообщениями от его имени. Какой-то суперагент получится. По всем группировкам шныряет. Со всеми авторитетами водку пьет Олег Гаврилович. А если наш куратор из областного управления захочет с ним встретиться и проверить информацию? Составишь справку, что агент заболел, ушел в запой и уехал к родственникам в дальнюю деревню. «У тебя что, фантазия плохо работает?» «Как доклады писать, так ты мастер!» «А как на благо Родины поработать, так у тебя застой в мозгах начинается!» «С агентом все понял?» «Завтра же оформлю вербовку!» «Есть у меня на примете хороший человек, инвалид второй группы, целыми днями дома сидит, дешевенько венцу попивает!» «Предположим, что к нему на огонек шпана стекается!» И по пьяной лавочке свои секреты выбалтывает. Отлично. Сегодня же проработай детали. Принеси план вербовки мне на утверждение. И завтра же приступай к работе. Олег Гаврилович, тут меня реально от линии малолеток отстраняют? Будь моя воля, я бы все оставил так, как есть. Ну, заполит. Он же проверит, перераспределили мы обязанности или нет. Не будем собак дразнить. Завтра передашь все официальные материалы своему наставнику, а все, что ты наработал в инициативном порядке, оформишь донесениями нового агента. Так, что еще? О, доклад. У меня из Амполита окна выходят во двор. Сейчас сходи к старшине, возьми у него какое-нибудь дырявое ведро и сожги свой доклад в этом ведре, вон там, во дворе, у склада с изъятой мототехникой. «С выговором мне тоже все реально», — Обреченно спросил Ефремов. «Скоро Новый год, всем премии раздавать будут. Я куплю тебе сто граммов карамелек, чтобы ты не плакал». «Что за жизнь?» — вздохнул молодой инспектор. «Ни за что, ни про что. На ровном месте выговор схлопотал. Кто бы подсказал, где правду искать?» «Правду?» — удивился Абрамкин. «Правда, это газета. Она в киосках «Союз Печать» продается. Купи, почитай. Там про все и про всех написано. Ты, Игорь, запомни. правда одной на всех не бывает. Она у каждого своя. Ты свою правду оставь при себе. А то она тебя не до выговора, а до уголовной статьи доведет. Ты меня понял? Про ведро все уяснил? Пойдешь доклад сжечь». Загляни ко мне, а я до зомполита прогуляюсь, отрапортую ему, что идеологически вредную писанину мы уничтожили. Так, что еще? Заключением служебного расследования не тяни. Выяви у себя недостатки и оформи их рапортом от моего имени». Широко распахнув дверь, в кабинет вошел ничего не понимающий Буторин. «Олег Гаврилович вызывал?» Ефремов представил, как через несколько минут его наставник взорвется праведным гневом и от греха подальше пошел в подвал, к завхозу за ведром. В тот же день, поздним вечером, начальник РУВД вызвал Абрамкина к себе. — Рюмочку коньяка не желаешь? — спросил Балагуров, открывая шкафчик с посудой. — Не откажусь. Перед назначением на должность начальника милиции Ленинского района областного центра Балагуров поинтересовался у знакомых, кому можно доверять на новом месте работы. Друзья-приятели единодушно заверили Николая Борисовича, что Абрамкин – мужик что надо. С таким водку пить и работать в удовольствие. Благоуров присмотрелся к начальнику уголовного розыска и убедился, что Олег Гаврилович в экстремальной ситуации не подведет. Слушай анекдот. Разливая коньяк по рюмкам, начал Балагуров. Брежнев помирает, собрал соратников и говорит. «Когда я умру, вы положите меня в мавзолей рядом с Лениным, но положите в гроб лицом вниз». Члены политбюро в недоумении спрашивают. «Леонид Ильич, с мавзолеем все понятно. Вы наследник дела Ленина и достойны с ним бок о бок лежать. А вот зачем лицом вниз?» Брижнев посмотрел на Андропова и говорит, «Когда меня вспоминать станете, проще будет задницу целовать». Суть понял. У меня двоеродный брат в центральном аппарате МВД работает. Вчера звонил и намекнул, что в ближайшее время Щелково. Щелоков, Н.А., 1910-1984, министр внутренних дел СССР. 1966-1982 годах. Через месяц после смерти Брежнева Л.И. освобожден с поста министра МВД СССР. После исключения из партии и лишения всех государственных наград покончил жизнь самоубийством. От должности отстранят и выведут из состава членов ЦК КПСС. Но его место Андропов своего человека поставит. Помяни мое слово, новым министром будет или партийный функционер, или кадровый чекист. Наших ментов он до руля в нашем же министерстве не допустит. Не любит нас, Юрий Владимирович. Они беззвучно чокнулись, выпили по первой, закусили, разрезанный на четыре части шоколадной зефиркой. Вслед за Щелоковым начальники областных управлений полетят, спросил Абрамкин. «Кто его знает?» – пожал плечами Балагуров. «Кого-то снимут с позором, кто-то усидит. До нас, до низового звена, волна вряд ли дойдет. У Андропова столько чекистов нет, чтобы всех начальников в милиции сменить. Но это не значит, что нам можно беззаботно на балалайке бренчать, да в потолок поплевывать. Бдительность еще никто не отменял». Видели бы вы лицо замполита, когда он смотрел, как Ефремов свой доклад в мусорном ведре жёг. Когда Владимирова от нас заберут. Он в последние дни как взбесился, всё промахи в партийно-политической работе ищет. У меня запросил журнал воспитательной работы с личным составом. Пришлось соврать, что его на прошлой неделе мыши изгрызли, а новый я завести не успел с мы этой дурью не занимались. Никакие журналы не вели. Вспомни анекдот. Теперь придется все делать по уставу. А насчет Владимирова, так это бабушка надвое сказала. Как оно будет, лучше или хуже, пришлют на его место молодого карьериста. Он нам все кишки промоет и новые вставит. Балагуров разлил еще по рюмке, выложил на стол пачку сигарет. Закурил. «Ефремову скажи, чтобы он продолжал начатую работу. Через месяц я верну его на линию работы с несовершеннолетними преступниками». От выговора ему никак не отвертеться. Не надеясь на положительный ответ, спросил Абрамкин. «Придется наказать. Хотя сегодня он был прав от первого слова и до последнего. Другое дело, что правда его идет в разрез с линией партии. Кстати... «Идея сравнения микрорайонов с государствами очень интересная. Что-то в этом есть. Давай еще по одной». Выпив и закусив остатками зефира, Балагуров сказал, «Передай Ефремову, пусть под туристы яму. Законно. Незаконно плевать как». «О, расскажу тебе забавный случай. Мы же в областной центр из поселка переехали. У меня сыну шестнадцать лет». Он из нашего техникума перевелся в машиностроительный. Подружился с одногруппником. Тот позвал его в гости. А живет новый приятель на улице Волгоградской». Абрамкин с нескрываемым интересом посмотрел на начальника. «Приезжает сын домой», — продолжил Балагуров. «И говорит, что по дороге к дому одногруппника они встретили, туриста. Тот расспросил сына, как жизнь в поселке, то все и разрешил ему приходить во дворы по Волгоградской в любое время. Ты понял, какая сволочь? Сын вторую неделю в городе, а турист уже про него все разузнал. Не сомневаюсь, что одногруппник вашего сына неспроста в гости позвал. Я в этом тоже не сомневаюсь. Так что пусть наш прыткий молодой друг роет под него яму. В нужный момент мы должны иметь на туриста пухлое досье». С компроматом. Ну, жахнем еще по одной, без закуски. Зазамполита. Поднял рюмку Абрамкин, чтобы ему на новом месте чекисты ловушку подстроили и пинком под зад на гражданку отправили. Дельный тост. Поехали.